ответил Олин супруг, хотя, признаться, я там не нашел ни одной картинки. Второй раз Оля принялась за чтение книги уже дома, но глаза рассеянно скользили по стихотворным строчкам, как скандинавские дракары по балтийским волнам. Думала же она совсем о другом, опять она селилась решить проблему, Бессмертие человеческой души, но уже для Ольги Владимировны. Усилием воли Аня раздвигала темные занавеси, проникала за тяжелые гордины бытия. Но за одним пологом скрывался другой, третий. Мысль, воля, воображение скоро ослабевали, и темная субстанция побеждала. Занавес наглухо закрылся. Разбудил ее Михаил. Он с заметным почтением полистал старинную книгу, но сказал о современном. «Ты просила навести кое-какие справки. Ольга Владимировна Москаленко по нашим картотекам нигде не проходила. Она не была судима, в убийстве мужа никогда не обвинялась, никогда милиция ее не задерживала». — Это Оля сама тебе рассказывала? — Давно, прошлым летом, в санатории, — ответила Аня. — Я сказала, что мой муж сидит в тюрьме, что он убийца. Еще я тогда спросила, может, ей неприятно общаться с женой убийцы. А Оля мне ответила, что это ничего, потому что она сама обвинялась в убийстве мужа и хотя была оправдана судом, кремо убийцы все равно на ней осталось. — Ну, тогда понятно, — кивнул Корнилов. — Хотела тебя утешить, нафантазировала про себя не очень удачно. Аня не то что согласилась с ним, но не находила в себе сейчас сил спорить, доказывать недоказуемое. После отпевания, похорон и поминок Она чувствовала такую слабость и опустошенность, словно за день прожила еще одну трагическую жизнь. Хорошо, что этот день, наконец, кончился. На следующее утро ее разбудили два раза. Сначала будильник напомнил, что пора готовить завтрак мужу, растолкать его нежно и проводить на работу. Второй раз, когда она едва-едва забылась, Добавочным утренним сном ее разбудил звонок доцента Ермилова. Он радостно сообщил Ане, что нашел какую-то карточку и принялся надиктовывать ей слова и цифры. Аня машинально записала за ним телефонную книгу, поблагодарила доцента за помощь, попрощалась. Только потом она стала вспоминать, о чем идет речь, И причем здесь записки кавказского офицера Николая Иртеньева. Только допив кофе до самой гущи, Аня вспомнила их разговор о «вов кулаках» и обещании доцента Ермилова. Надо было лезть в интернет или идти в самую обыкновенную библиотеку, Аня выбрала второе. С первого курса она полюбила эту библиотеку. Находилась она в старой промышленной зоне Петербурга, недалеко от центра.